Серебряный рожок. Как и положено командиру, капитан второго ранга Григорий Павлович Беляев покидал судно последним. Забот у него теперь никаких. Кончились его заботы. Прежде чем сойти в шлюпку, кавторанк обнажил голову, осенил себя крестным знаменем и приложился устами к меди машинного телеграфа. Прощай, кореец. Надо было спешить. Последовала команда: "Навались! Матросын налегли на вёсла, грибок, другой, третий, брацы". Вдруг обеспокоился Беляев: "Орожок! Рыжок не забыли?" Боцман обиделся. "Господь с вами, ваш варскобрудие. Да я скорее к чарке своей подойти забуду!» Жихрев обратился он к одному из матросов: "Ну, предъяви". В ответ прозвучало: "Есть". И названный матрос извлек откуда-то нечто. Завёрнутое в чистую холстину, бережно развернул. К командирскому взору явился серебряный сигнальный рожок, украшенный оранжевой чёрной Георгиевской лентой. Слава богу, вздохнул с облегчением Беляев и мощный удар поколебал воздух и воду. Это сработал помещенный в крыйт камере заряд и под страшным давлением раскалённых газов. Старенький корпус корейца попросту лопнул. Был корабль, и нет корабля. Только дым, только бурление воды, да мелкие обломки, вознесенные взрывом до небес и теперь падающие обратно. Читатель, полагаю, давно уже понял, о чем идет речь. Да, совершенно верно. Сами взорвали корейца, нами потоплен варяг. Место и дата тех событий тоже хорошо всем известны. Корейский порт Чэмульпо. 27 января 1904 года. Подвиг русских моряков, принявших неравный, а точнее сказать, безнадежный бой за честь Андреевского флага, вызвал тогда поистине мировой резонанс. Обозреватель английской Times, известной своей неприязнью, мягко выражаясь, к России, назвал бою Чемульпо нравственной победой русских. Другой англичанин оценил его как отголосок рыцарских времен – А немецкий поэт Рудольф Гренц написал героическое стихотворение, которое в переводе студентской и положенное на музыку, сделалось у нас любимейшей народной песней: "Наверх вы, товарищи, все по местам". Песни, музыка, музыкальные инструменты, такие, например, как сигнальный рожок серебряный, сохранностью которого был так озабочен ковторан Гбеляев. Почему? Чтобы разобраться с этим, Покинем продуваемый всеми ветрами неприветливый Чумльпинский рейд и переместимся во времени к самому стыку столетий. Год 1900. -й. Месяцы апрель-май. Во всех тогдашних газетах непременно присутствует постоянная рубрика к событиям в Китае. Что же это были за события? Весьма серьёзные. В огромной стране разгоралось народное восстание, направляемое тайной организацией Хетуань, что в переводе значит "кулак во имя согласия и справедливости". Знамен у повстанцев были красные. В их одежде непременно присутствовал красный цвет, и потому Хетуаней называли также красными поясами. Существовало ещё и третье название. Тут, вероятно, сыграла роль эмблема восставших сжатый кулак. И потому в европейской прессе восстание стали называть «боксерским». Так его называют и по сию пору. Лозунг восстания был не и вполне доходчиво выражался словами повстанческих маршей: Научимся кромсать китайцев христиан и принесем в жертву белолицых демонов, то есть иностранцев, «обогрим их кровью наши мечи. Вдовствующая 66-летняя императрица Цыси грозила повстанцам суровыми карами, но лишь грозила, не более. В конце мая боксеры совершенно беспрепятственно вступили в Пекин и, поддержанные толпами городской черни, начали творить свою справедливость. Очевидец писал: "В ночь с 11 на 12 июня боксеры с горящими факелами, появившись во всех частях Пекина, хватали несчастных христиан и истязали их, заставляя отречься от Христа. Многие в ужасе перед истязаниями и смертью отрекались от православия, но другие, не страшась мучений, мужественно исповедовали Христа. Страшна была их участь. Им распарывали животы, отрубали головы, сжигали в жилищах. Подворье Российской духовной миссии вместе с библиотекой, содержавшей уникальнейшие собрания старинных рукописей, богодельней и школами тоже было сожжено. Кладбище при подворье подверглось варварскому надругательству. Памятники разрушены, могилы разрыты, кости почивших выброшены из могил. Всего же в мае-июле 1900 года Поставшими были зверски умучены 222 православных китайца, в том числе и первый китайский священник отец Митрофан Цы. Все они прославлены церковью как новомученики. Празднование им установлено 24 июня по новому стилю. И, кстати, в Москве на Пятницком кладбище стоит скромный памятник, на боковой стенке которого написано Здесь погребена голова инженера путей сообщений Б. А. Верховского, казненного китайцами боксерами в Маньчжурии. Вот такие происходили в Китае события. С тревожной судьбой своих подданных восемь держав, и в том числе Россия, двинули в Печилийский залив Соединённых кадр. Все находящиеся в Пекине русские гражданские духовные лица, двадцать 26 мужчин, 10 женщин, 9 детей, поспешили укрыться в стенах посольского сателлимента. Тут же спасались от лютой смерти до тысячи местных христиан. Охраняли посольство семь, аж целых семь казаков Забайкальцев, солидные бородатые дяденьки. Они спокойно точили шашки, говоря: "Пущай только полезут, а мы уже не подгадим". да кто бы сомневался 31 мая боксеры перерезали телеграфную линию пекин-кяхта по немногим раньше к осажденному, теперь уже наглухо посольскому кварталу пробилась русская морская рота все добровольцы 74 матроса с броненосцев Наварин и Сесой Великий командовал ими лейтенант барон Радин подтянутый даже щеголеватый как будто и не было тяжелейшего марш-броска. Он предстал перед русским посланником Гирсом и доложил: "Ваше превосходительство, если надо, мы все умрем». "Нет уж", возразил посланник. "Лучше живите". "Ладно", согласился барон. "Будем жить". И жили. Потом эти дни, когда европейский квартал выдерживал почти двухмесячную осаду красных, назовут пекинским сиденьем. Но это будет потом. А пока Первым делом радин распорядился возвести вокруг посольства крепкие баррикады, которые матросы соорудили на совесть, материал булыжник. а самую большую назвали Форт Наварина-Сосоевский. Управились вовремя. С 8 по 11 июня боксеры предприняли четыре штурма подряд и столько же раз были отбиваемы с чувствительными для них потерями. Каждый матрос имел мосинскую трёхлинейку, к ней 160 патронов. А сверх того лишь собственную бессмертную душу да флоцкий тельник. Отсюда и прозвище, которое присвоил мрак — полосатые дьяволы. Подвалы посольства ломились от изысканных вин, а вот обычной воды ее не было. За нею матросы ходили в ночные вылазки, добытую воду отмеряли чуть ли не аптечной мензуркой. Первыми ею наделяли детей, потом женщин, В особом почёте был антирикот по-пекински. Так называли канину, часто с изрядным душком, сваренную в каком-либо хорошем вине, лучше в шампанском. Так вот и жили. Но сколько же можно так жить? Убит один матрос, другой, третий, в конце концов боксёры, а их тьма выкосит всех моряков, и что дальше? Страшно подумать. Сильные ободряли слабодушных. Держись. Надо лишь потерпеть. Наши нас выручат. Не могут не выручить. Наши. Но где они? Международная скатры более 30 вымпелов держала позицию близ устья реки Байхе. В окулярах бинокля отчетливо различались очертания фортов Таку. Завладеть фортами значит завладеть рекой. Завладеть рекой значит открыть себе кратчайший путь на Пекин. Калибрами союзных броненосцев не трудно было бы разнести все китайские укрепления в пух и прах, но препятствовало мелководье. Войти на речной форватер могли только суда с небольшой осадкой, а именно канонерские лодки. Вот им-то теперь и предстояло распечатывать реку Байхэ. Возглавил операцию капитан первого ранга Добровольской. Вечером 3 июня в 6 ск канонерок 14 осторожно миновали песчаный бар, тенями скользнули за линии фортов и выстрелились по боевому. Добровольский собрал у себя командиров кораблей и сказал им: "Господа, если кто-то из вас думает, что нам предстоят несложные учебные стрельбы, то заблуждается. Пушки на фортах почти все производства круппа. Персонал обучен по-европейски, форватер отлично пристрелен. Так что предупреждаю, польется кровь. Мы военные, ответил за всех командир корейца. Стрелки часов сошлись на цифре 12. Новые сутки. Ночь была темная, писал потом участник тех событий. Чёрные длинная линия фортов грозная, безмолвная, едва была заметна при тусклом сиянии луны. Шесть канонерок выстроены в линию: три русских, бобргеляк и кореец, английская, германская, и французская. Люди на постах орудия заряжены. Делать теперь лишь за сигналом флагмана. Но его не потребовалось. На новом форту сверкнул огонь, грянул выстрел и граната, жужжа, пронеслась над геликом. Форты засветились, наши орудия тоже пришли в действие. Бой начался. Дистанция пистолетная, 900 сажен. Канонерской лодкой кореец командовал капитан второго ранга Сильман. по вероисповеданию исповеданию православный, по складу характера спокойный храбрец. Для командира не было предусмотрено броневой защиты, поэтому Фёдор Фёдорович гулял по мостику, как по дачной веранде, подверженный всем случайностям. В 3:15 корейцев вдруг резко дёрнуло на киле попадание. Тяжёлый круповский снаряд, пронизав тонкой сталь борта, произвёл страшное опустошение в жилой палубе. Замертво полегли лейтенант Бураков и два матроса. Второе попадание. Третье Потом к ним добавится четвертое, пятое, шестое. Потери составят десять человек убитыми, более 20 ранеными. Но не успели еще вентиляторы вытянуть из отсеков едкий душищий дым, как черный силуэт форта вдруг озарился желто розовой вспышкой, к облакам взметнулся огненный столб, земля содрогнулась и, кажется, даже вода пошла рябью. Это пущенный скорейца восьмидюймовый снаряд, выселив пологую траекторию, въехал точенёхонько в неприятельский пороховой погреб. На всех канонерках загремело восторженное ура. Матросы повеселели на корабеёт. Стрельба продолжалась еще час, а потом в разом задробили огонь, и в дело пошла штурмовая группа. Возглавил ее, фактически командир сводной роты 12-го Восточно-Сибирского полка, поручик Станкевич, который потом напишет в своем рапорте: "Мои стрелки заставили неприятеля убедиться, что русский штык действительно молодец. Атака сибирцев окончательно сломила дух гарнизона. Воины Великой Цыси начали попросту разбегаться и к 6:30" Над всеми пятью фортами уже развивались флаги союзных держав. Путь на Пекин был открыт. Открыт. На Руси говорят: осталось немного, начать докончить. Да, да, путь открыт, но его еще надо пройти. Будет потрачено немало сил, будет пролито немало крови своей и чужой, прежде чем авангард войск генерала Леневича пробьется к посольскому кварталу, и казаки головного разъезда крикнут матросам: "Эй, полосатые, выходи, кончилось ваше сиденье!» Случится это 1 августа 1900 года. Теперь последнее. Когда раздавались награды за бой 4 июня карейца тоже не забыли. Ему, кораблю, был жалован серебряный сигнальный рожок с Георгиевской лентой и надписью: "За отличие при взятии фортов Таку 4 июня 1900 года". Хорошая награда. Цвет ленты означает огонь и дым сражений. Серебро напоминает о благородстве, а сам инструмент потаённо хранит в себе старинный мотив боевого сигнала призывающий воина к жертвенному служению наступил нынче час когда каждый из нас должен честно исполнить свой долг